А я буду дальше жить На тебя внимание ничьи обращать Я забыл, и ты забудь мечты Нам двоим теперь уж нечего терять Я хотел построить замок на двоих Ну а ты его разрушила сама Стоп, знай, теперь я буду, буду жить один Алкоголем душу заливая я хотел построить замок на двоих Ну а ты его